Чужеземец. земец банчао Второе его имя, Джун Шен, родился в восьмом году под девизом «Царствование Дзян У». Тридцать второй год нашей эры в Пинлине. Он был сыном Бань Бяо, автора труда «Исторические записки. Дополнительные жизнеописания». Старший брат банчао Чао известен как ученый-конфуцианец времен династии поздняя Хань, написавший историю ранней Хань. Сноска. Исторические записки Ши Цзы. Фундаментальный труд отца китайской историографии Сыма тяня 145 или 135 по 86 года до нашей эры описывающий историю Китая с глубокой древности до 1 века до нашей эры. Историограф Бан Бяо III, 54 -й года нашей эры, создал продолжение этого труда под названием Исторические записки, дополнительные жизнеописания. Шицзи Хоу Джуань. Опираясь на материалы упомянутых трудов, а также на собственные изыскания, Историк Баньгу, сын Баньбяо, написал «Историю ранней хань» — «Ханьшу» — в ста главах. Банчао с юных лет обуревали честолюбивые помыслы. Он не искал в жизни легких путей, все время вызывался испытывать трудности и страдания. Он за поем читал классиков и никогда не терял интереса к этому занятию. После того, как Бань Гу по велению императора стал при Ханьском дворце сверщиком текстов, Бань Чао, по рекомендации старшего брата, получил работу переписчика в императорской канцелярии, но продолжал жить в горькой нужде. Притом ему приходилось еще и ухаживать за родителями. В жизни Бань Чао из «Истории поздней Хань» Рассказывается, что однажды он отбросил свою пищу и кисть в сторону и с горечью воскликнул: "Большой человек никаких других целей в жизни иметь не должен, кроме подражания великим людям, как например Фу, Дзэды или Джан Тяню, которые за подвиги в чужих странах заслужили владения и титулы". Сноска: История поздней хань Хоу Хань Шу, была составлена историком Фань Е, 398-445 нашей эры из материалов более древних исторических сочинений. «Неужели и далее служить мне среди кистей и тушетерок?» Фу Цзэ Цзы, служивший в западном крае во времена императора Юан убил правителя Лоуланя, за что был пожалован титулом И Ян Хоу. Сноска. Фу Цзы Цзы убил правителя Лоуланя в 77 году до нашей эры. Слушайте новеллу Лоулань. В это время в Хань правил император Цяоди на троне с 86 по 73 год до нашей эры. Джан Цянь, начавший при императоре Уди освоение западного края, был удостоен титула Баван. Хоу. В 16 году под девизом царствования Юн Пин, 73-й год нашей эры, когда банчао Чао было 42 года, он попал в западный край в составе войск, направленных усмирять Сюнну. Чем он занимался до этого времени, в подробностях неизвестно. Неясные контуры первой половины его жизни обрисованы в хрониках буквально в нескольких строках, не более. банчао сформировался как личность во времена императоров Гуан Уди и Минди. Как известно, Гуан Уди был основателем династии Поздняя или Восточная Хань, восстановленной после временной узурпации власти Ван Маном. Император Минди, сын Гуан Уди, был известен своей мудростью и талантами. Эпоха Гуан Уди и Минди это период твердого управления страной и постепенного упрочения ханьского императорского двора. В те времена мысли всех честолюбивых ханьских юношей были обращены в одну сторону — к западному краю. Они не видели на земле иного места, где можно было бы без особых усилий совершить подвиги, приносящие владения и титулы. История деяний Джан Цяня, который во времена императора Уди был оценен за выдающиеся заслуги в освоении западного края, еще не стало далеким прошлым, и поэтому каждый, кто хотел обрести славу великого мужа, мечтал стать вторым Джан Цянем. К тому же во время мятежа ванмана налаженное Уди управление западным краем пришло в полный упадок, а затем ханьцы вообще ушли с этих земель, оставив их на разграбление Сюнну. банчао тоже мечтал при случае последовать примерам Фу Цзэ Цзы и Джан Цянья и совершить подвиги в чужих странах, но случай этот до 42 лет ему все никак не представлялся. Император Гуан Уди проводил в отношении западного края исключительно пассивную политику, которая требовала много сил, но приносила мало результатов. Минди тоже был слишком занят внутренними делами и не имел желания вмешиваться в отношения между сторонними племенами и народами. На закате правления Миндзи северные Сюнну стали не только угрожать государствам западного края, но и совершать набеги на китайские земли к западу от реки Хуанхэ. Бесчинства Сюнну год от года становились все сильнее, и потому на приграничных территориях даже днем ворота всех крепостей держали наглухо закрытыми. Для того, чтобы защитить земли к западу от реки Хуанхэ, ханьцы должны были выйти в западный край, А для того, чтобы выйти в западный край, им нужно было избавиться от сюнну, кочевавших к северу от этих земель. В 16 году Юн Пин, 73 год нашей эры, ханьский двор принял, наконец, решение усмирить сюнну. Получив приказ, два ханьских военачальника Доу Гу и Гэн Джун во главе своих войск вышли во второй луне из ближайшей границы крепости Цзю Цуань. Продвинулись по пустыне к северу, разбили вождя Сюнну Хуяньвана и заняли его главный опорный пункт в Иулу. Одновременно с окончанием военных действий главнокомандующий Доугу направил в западный край своего посла для установления связей с местными царствами. Тогда-то для этой цели и был выбран Банчао, временно исправлявший должность Сыма, начальника военного приказа. Получив подначало 36 человек, он покинул заставу юй гуань и отправился с миссией посланника в далекие и чуждые земли. бан был крупного телосложения и в этом смысле по всем статьям заметно превосходил любого из своих подчиненных. На первый взгляд он казался человеком совершенно простодушным, однако его острые цепкие глаза всегда светились каким-то странным светом. прежде чем заговорить Он обыкновенно долго сверлил собеседника взглядом и любого от этого взгляда охватывал трепет. Обычно банчао был немногословен, но когда начинал говорить, то его низкий голос звучал горячо и убедительно. В то время на территории западного края существовало свыше 30 мелких царств со столицами в виде крепостей. Все они находились в бассейне реки Тарим или вокруг него. Государства, сложившиеся вокруг крепостей Чеши-Ближняя, Турфан, Чеши-Дальняя, дзяо Янцы, Карашал, Гуйцы, Куча, Гумо, Аксу, Вэньсу, Шуле, Кашгар, располагались на южном склоне тянь шаньского хребта и носили общее название «Царство Северного тракта». На северном склоне хребта Кунь-Лунь, Также издавна сложилось несколько небольших государств, таких как Юйтянь, Хатан и Шаче, Еркент. Их называли царствами Южного тракта. Ближе всех к ханьскому Китаю находилось царство Шаньшань, от которого в западный край можно было двигаться как по Северному, так и по Южному трактам. Все они располагаются к западу от Сюнну, к югу — От Усуней. К югу от этих земель простираются гигантские горы, хребты тянь шань и Куньлунь, а через них течет река Тарим. Сноска. Тянь шань располагался к северу от земель, которые китайцы называли западным краем. Слушайте новеллу Лоулань. На шесть с лишним тысяч ли с востока на запад расстилаются эти земли. На востоке они соседствуют с хань, отделяясь заставами Юй-Мэньгуань и Янгуань. На западе упираются в горы Цунлин, высокогорье Помира. Так говорится об этих землях и разбросанных на них 30 маленьких царствах в повествовании о западном крае из истории ранней хань. Населяли этот край народы, принадлежавшие к иранской ветви арийской расы. В то время китайцы всех их без разбору называли варварами. Выступив с заставы Юймэньгуань, Банчао и 36 его подчиненных, 16 дней шли по пустыне, и по пути им не попадалось на глаза ничего, кроме костей погибших путников. В этом песчаном океане, в буквальном смысле слова, не было ни птицы в небе летящей, ни зверя по земле бегущего. На семнадцатый день утром они достигли мест, совершенно не похожих на те, по которым они шли до вчерашнего дня. Земля здесь была покрыта твёрдой соляной коркой. Ещё через день пути вдали показалась крепость. Это и было царство Шань-Шань. Одетый в ханьское платье правитель царства встретил Банчао очень радушно, однако через несколько дней пребывания в Шаньшане посол вдруг почувствовал, что ему перестали уделять столько внимания, как прежде. Отсюда Банчао сделал вывод, что к царству Шаньшань подошел отряд Сюнну. Тогда Банчао обратился к сопровождавшему его жителю Шаньшаня. «Я знаю, что сюда должны прибыть послы из Сюнну». Гневно сказал он. «Говорите, где они сейчас?» Скоро Шаньшанец, с искажённым от страха лицом, уже докладывал. «Прибыли три дня назад, сейчас стоят в тридцати ли отсюда». Не теряя времени, той же ночью, несмотря на бурю, Банчао нанёс удар по лагерю Сюнну. Пустив по ветру огонь, Банчао вызвал панику во вражеском стане и легко им овладел. Посол сюнну и сотни его сопровождающих были зарублены. Так закончилось первое сражение, которое Банчао провел в чужих краях. На следующее утро Банчао продемонстрировал правителю Шаньшаня отрубленную голову посла Сюнну, принудил его присягнуть в верности Хань и отправить в империю своего сына в качестве заложника. Проведя в Шаньшане месяц, Банчао вернулся на родину, где за свои заслуги получил повышение. Стал Цзюнь Сыма, воеводой. В том же году Банчао снова получил приказ отправиться в западный край. На этот раз послом в царство Юйтянь, Хатан. Он взял с собой только тех же 36 человек, что были с ним в прошлый раз. Доугу предлагал ему увеличить отряд, но Банчао отказался он хотел чтобы в миссии отправлявшейся вместе с ним за три девять земель оказались только глубоко преданные ему люди количество же солдат решающего значения не имело отряд банчао снова пересек зыбучие пески прошел через шань шань двинулся по южному тракту и через тридцать с лишним дней после выхода с заставы юй маййнгуань достиг юйтяня Уже у самых границ царства после перехода через пустыню Банчао потерял трех человек в сильнейшей песчаной буре. Царство Юйтянь давно находилось в подчинении Усюнну, поэтому, в отличие от Шаньшаня, группу Банчао здесь встретили холодно. В то время в Юйтяне было в обычае верить всему, что говорили жрецы. Один из них сообщил гуанду правителю Юйтяня, что у ханьского посла есть буланый конь, которого нужно немедленно отобрать и принести в жертву. Гуанду послал к Банчао гонца, потребовавшего коня. Банчао согласился отдать коня, но в руки самому жрецу, а когда тот явился, тот тут же его обезглавил. Смертельно напуганный Гуанду перебил прибывших в его царство послов Сюнну. Принес присягу на верность Хань и направил туда своего сына в качестве заложника. Таким образом, Шаньшань и Юйтянь сдались на милость Хань, а сама империя впервые за пятьдесят с лишним лет получила выход на Южный тракт. Войска под командованием Доугу и Гэнгуна, действовавшие параллельно с экспедицией Банчао, в том году также одержали победы в боях с кочевниками. В 11-й луне они покинули свою базу в Дуньхуане, двинулись от гор кунь Куньлуня на север и нанесли по Сюнну мощный удар. После этого войска, собрав остатки сил, ворвались в западный край, продвинулись по северному тракту к царствам Чеши-ближняя, Турфан и Чеши-дальняя, Цитзяо-дзин и заставили их сдаться. В следующем, 17 году, под девизом царствования Юнпин, 74-й год нашей эры, Банчао в третий раз вошел в западный край. На этот раз он отправился с миссией в самое дальнее царство края, шуле ле Кашгар, которое отстояло от ханьской столицы Лаяна на 1300 ли. Незадолго до этого в результате действий соседнего с Шуле, царства Гуйцы, Кучи, правитель Шуле был убит, а его трон занял некий Доути, уроженец Гуйцы. Шуле захлестнуло недовольство. А ведь это было процветающее царство. За стенами крепости всегда можно было видеть ослов, груженных хлопком и овечьей шерстью, а к северу от цитадели протекала полноводная река Шуле. Банчао решил спасти Шуле от кабалы-гуйцы. Он ворвался во дворец правителя и, не дав никому опомниться, убил Даути. Вместо него Банчао посадил на трон Джуна, сына старшего брата бывшего властителя Шуле, и тем завоевал доверие народа этого царства. В то время в Шуле насчитывалось 21 тысяча дворов, царство располагало войском из 30 с лишним тысяч солдат. Это привело Банчао к мысли создать в Шуле опорный пункт для управления западным краем, и потому он сразу отправил командующему Доугу гонца с рапортом, в котором просил разрешить ему остаться в этом царстве. Такое разрешение было получено, поскольку Шаньшань, Юйтянь, Шаче, Чеши ближняя и Чеши дальняя подчинились хань, в империи решили восстановить должность всеохраняющего западный край. Им был назначен Чэнь-му. Гэн-гун стал воеводой пятого ранга, а Гуан-чун — воеводой шестого ранга. Отряды Чэнь-му и Гэн-гуна общей численностью несколько сотен человек были размещены в крепости Цзинь-пу, царство Чеши-дальнее. Гуан-чун занял крепость Лю-джун, тоже в Чеши-дальнем. Здесь также было размещено несколько сотен солдат и военных поселенцев. Итак, Банчао обосновался в царстве Шуле, а чтобы укрепить свою решимость навсегда остаться в чужих краях, даже вызвал с родины жену и детей. Однако период, когда Мин Ди мог спокойно проводить политику освоения западного края, длился недолго, еще примерно полгода. Уже в начале следующего 18 -го года под девизом царствования Юнпин 75-й год нашей эры, северные Сюнну дали ханьцам понять, что они начинают новую кампанию за возвращение западного края. В третьей луне в неожиданно вступило большое 20-тысячное войско Сюнну. Оно окружило Чеши Дальнее, в ответ Ченьму и Генгун с отрядом в 300 человек вышли из крепости Цзиньпу и двинулись на противника. После того, как гэнгун прокричал в сторону Сюнну, «А теперь получите божественные стрелы от ханьского двора!» Китайцы засыпали лагерь противника отравленными стрелами, чем заставили их трепетать от страха. Потом, воспользовавшись разразившейся бурей, они внезапно атаковали расположение вражеских войск и отбросили Сюнну на север. Готовясь к новым набегам Сюнну, Генгун в пятой луне совершил маневр и ушел с небольшим числом солдат из сын Пу в другую, меньшую по размерам крепость. В седьмой луне Сюнну действительно нанесли новый удар и окружили две крепости, в которых засели Ченьму и Генгун. Особенно трудно пришлось Генгуну. Нападавшие отрезали его отряд от протекавших у крепости горных ручьёв и осаждённых мучила невыносимая жажда. Генгун вырыл колодец глубиной 15 джанн, но воды в нём не было ни капли. Сноска. Джан. Мера длины. Один джан примерно равен трём метрам. Тогда полководец, облачившись в церемониальной одежды провёл несколько страж в выставах-молениях и непрестанных поклонах перед сухим колодцем, и из него хлынула чистейшая вода. Узнав о таком вмешательстве божественных сил, враг бросился в рассыпную. В Восьмой Луне скончался император минди и в империи Хань наступил большой траур. Застава юй была закрыта, а войска перестали получать с родины любые подкрепления. Результат не заставил себя ждать. Сначала отложилась от Хань и перешло на сторону Сюнну царство Чеши-Дальнее. А затем одно за другим восстали и прочие государства западного края. В 11-й луне того же года войска Гуйцы, Кучи и Яньцы, Карашала напали на крепость Цзиньпу и убили всеохраняющего Ченьму, а с ним еще 2000 ханьских солдат. Откликнувшись на этот успех союзников, Сюнну атаковали крепость Лючжун, которую защищал Гуанчун. Окруженный вражескими войсками, Гуанчун принял смерть на поле брани. Известия о поражениях ханьских войск приходили одно за другим. Большая армия Сюнну и Чеши Дальнего окружила ставку гэн гэнгун несколько месяцев терпел невероятные лишения, потерял всех солдат, кроме нескольких десятков человек, но из занятой крепости не ушел. Более того, когда Сюнну направили к нему посла с предложением сдаться, то гэн обезглавил посланника. В самой империи на трон вместо Мин Ди взошел император Джан Ди. Сноска – Джан Ди, третий император династии, поздняя Восточная Хань, на троне с 76 по 89 год нашей эры. Он быстро пересмотрел политику предшественника, ликвидировал должность всеохраняющего западный край и приказал вывести с чужих земель все ханьские войска. Вместе с тем, в первой луне первого года под девизом правления Цзянчу, 76-й год нашей эры, на помощь осаждённым в иноземной крепости войскам Гангуна было направлено подкрепление из 7 тысяч солдат. Пришедшие на помощь ханьцам войска нанесли удар по крепости Цяо ставки властителя Чеши-ближнего, в результате чего убили 3800 человек, более 3000 взяли в плен, а также захватили 37000 верблюдов и овец. Отдельное соединение в составе 2000 человек было направлено непосредственно на выручку Гангуну. Преодолев трехметровой толщины снег, отряд в конце концов вызволил из окружения Гангуна и его товарищей, которые находились на грани смерти от голода. Когда перед освободителями открылись ворота крепости, в ней оставалось в живых 26 человек. Ещё несколько человек умерло по дороге на родину, так что в третьей луне к заставе Юймэньгуань вышло только 13 защитников цитадели. Всё это время Банчао находился в Шуле, самом дальнем царстве западного края вместе с верным Джуном, правителем шуле он бился с захватчиками из гуйцы кучи и гумо аксу когда гонец привез ему приказ возвращаться на родину для банчао это известие было как ушат ледяной воды когда жители шуле узнали что банчао приказано возвращаться домой они заявили что выводить сейчас из страны ханьские войска значит отдавать ее на растерзание гуйцы, а местный окружной военачальник покончил с собой на глазах у ханьского полководца. Тем не менее, Банчао и его отряд тронулись в путь и с трудом добрались до Юйтяня, Хатана, где их также встретили горькие стенания всех горожан, начиная с самого правителя и высшей знати царства а некоторые из жителей Юйтяня буквально цеплялись за копыта коня Банчао, будучи не в силах расстаться с полководцем. У дворца правителя Юйтяня Банчао встретил еще одного ханьского посланника, который передал ему повторный приказ вернуться домой. Посол также сообщил, что освобожденный Генгун вместе с войсками, направленными ему на помощь, в ближайшее время возвращается на родину. Банчао вспомнился Генгун невысокий и худощавый, в отличие от него самого. Ему нравился этот молодой военачальник, выходец из знатного рода. «Да, продержаться год с лишним в осажденной крепости, для этого, конечно, нужно быть генгуном», — размышлял банчао «Если бы не подкрепление, то он бы так и умер голодной смертью. То есть даже смерть не заставила бы его уйти из этой иноземной крепости». Какие ужасы пережил тогда Гэнгун, представить себе невозможно. Мне ли этого не знать? Но вместе с тем ясно, что вернуться на родину это вовсе не главное желание Гэнгуна. Знаете, вдруг сказал Банчао послу: "Я, пожалуй, останусь здесь. Вы же видите, что люди из Юйтяня просто не пустят меня дальше на восток. Я возвращаюсь в Шуле". «А вы, пожалуйста, передайте от меня гэн низкий поклон». Забрав жену, детей и десятка два солдат, банчао действительно двинулся обратно в царство Шуле. После долгого пути вдали, наконец, показались пожелтевшие тополя и ивы, окружавшие крепость Шуле. За рекой, протекавшей через город, поднималось огромное мутное облако жёлтой пыли. банчао остановил коня, и долго смотрел на землю, в которой будут лежать его кости. После ухода Банчао из царства Шуле, там сразу же начался бунт. Вернувшись, Банчао казнил 600 человек, вступивших в сношение с Гуйцы, Куча, и тем восстановил в стране мир и покой. Оставаясь в Шуле, Банчао не вмешивался в дела управления царством. Он служил в должности военного советника у Джуна, правителя страны, и на самом деле имел власть только над войском. А ещё Банчао души не чаял во властолите царства, молодом, красивом и бесстрашном Джуне, великолепном наезднике и стрелке из лука. Джун тоже прекрасно относился к Банчао и высоко ценил его достоинство. На третьем году под девизом правления Цянчу 78-й год нашей эры царство Гумо, Аксу, вступило в союз с Гуйцы, противником Шуле, и таким образом перешло в стан его врагов. Банчао собрал под своим началом более 10 тысяч солдат из царств Шуле, Кангюй, Юйтянь, Юйми и двинулся с ними на север. Пройдя болотные топи, окружавшие реки Юйтянь и Тарим, он свернул в пустыню и неожиданно атаковал лакьер Гумо. Эта длительная экспедиция, только дорога в одну сторону заняла месяц, принесла Банчао 700 отрубленных голов его врагов. Вернувшись из дальнего похода, Банчао решил представить ханьскому двору свои соображения о политике управления варварами посредством варваров. «Покорнейше прошу вас, по примеру августейших предков ваших, продолжить освоение западных земель, то есть на севере атаковать Сюнну, а на западе посылать послов в чуждые пределы. Шаньшань и Юйтянь уже сейчас склоняются к империи. Юйми, Шаче, Шуле, Большое Юйджи, Усунь и Кангюй также желают вернуться». «Имея это в виду, можно с их помощью разбить гуйцы и обеспечить беспрепятственное движение по трактам, ведущим в Хань. Приобрести гуйцы значит в сотню раз против нынешнего уменьшить число тех, кто сеет беспорядки в западном крае». Так начиналась пространная докладная записка на высочайшее имя, в которой Бан Чао предлагал целый план действий по захвату гуйцы. Когда-то сын прежнего правителя гуйцы — Байба был отправлен в Хань в качестве заложника. Теперь, согласно Банчао, нужно было объявить Байба новым властителем Гуйцы, предать ему войско и с его помощью нанести удар по непокорному царству. В своем рапорте Банчао отметил еще одно обстоятельство, важное для покорения Гуйцы поля и нивы шаче и шуле располагались на исключительно плодородных почвах и вполне могли обеспечить провиантам ханьские экспедиционные войска таким образом банчао предлагал использовать в дальнем зарубежном походе не только военную силу варваров но и их продовольственные ресурсы но с кем передать докладную записку Банчао долго выбирал посланника из числа своих соратников, вместе с которыми он провел немало лет в Западном крае. Один из них, его звали Джао, сам вызвался выполнить эту миссию. Все эти годы Джао служил Банчао верой и правдой и всегда был готов жизнь отдать за своего командира. А еще в Джао поражала стремительность и четкость, с которыми он отдавал команды солдатам. Так что у банчао просто не было лучшего кандидата на важную роль посланника готового отправиться на родину за десять с лишним тысяч ли но поразмыслив банчао все же выбрал для этой цели другого человека но почему почему вы не поручили это важное дело мне удивился джао видишь ли отвечал ему банчао я никак не могу предугадать, «Согласятся ли при дворе с моими предложениями? Слишком мало там тех, кто осведомлен о делах западного края. Сто против одного, что ничего не получится. Так зачем же мне ради этого отрезать свою собственную ногу?» Иными словами, Банчау не хотелось расставаться со своим самым преданным соратником по зарубежью, человеком, которому он доверял больше других. Впрочем, вопреки опасениям Банчао, ханский двор принял его записку благосклонно. Император Чжан ди своим указом присвоил Сюйганю Ранг Дзясыма, исполняющего обязанности начальника военного приказа. Придал ему тысячу добровольцев, отобранных по всей стране из числа преступников, и направил их в западный край на помощь Банчао. Отряд Сюйганя добрался до Шуле как раз в тот момент, когда положение Банчао перед лицом внешних и внутренних врагов стало критическим. Царство Шаче вышло из подчинения и стало действовать заодно с гуйцы. В самом Шуле тоже нашлись изменники. Воспользовавшись подоспевшей подмогой, Банчао подавил внутренние беспорядки и казнил более тысячи мятежников. Теперь на очереди было усмирение гуйцы. Но прежде чем начать эту экспедицию, Банчао снова обратился к ханьскому двору, на этот раз с предложением сделать примирительные заявления в отношении Усуни. Между Банчао и империей теперь постоянно курсировали многочисленные гонцы. От одного из них Банчао узнал, какие невероятные слухи ходят в Лаяне о нём самом. Дескать, спокойно живёт он себя за границей с женой и детьми в покое и праздности, о родине и думать забыл. Банчао быстро определил клеветника. Это был некий Ли-И, которого по его же Банчао просьбе направили в качестве посла в Усунь. В то время гуйцы перерезали дорогу к этому царству и посол вернулся домой, так и не выполнив свою миссию. Впрочем, Банчао не очень озлобился на человека по имени Ли-И. Гораздо больше его раздражало состояние умов соотечественников, благодаря которому так легко разносились по одной стране сплетни, распускаемые подобными ничтожными людишками. Тем не менее, Банчао решил расстаться с женой и отправить ее на родину. Стоя в крепости... У окна своих каменных палат он долго смотрел, как все дальше и дальше на восток уходит осел, на котором восседает его жена и конный отряд охраны, пока, наконец, клубящиеся тучи песка и солнечное марево не скрыли от его глаз крохотную женскую фигурку. Вместо Ли-И в царство Усунь был направлен новый ханьский посол. Правитель царства согласился установить отношения с Хань и отправить туда своего сына в качестве заложника. Вскоре к Банчао в Шаче тоже пожаловал посол из царства Усунь с богатыми дарами. Тому времени прошло уже полгода, как Банчао расстался с женой. На приеме Банчао со всем возможным почтением обратился к проделавшему долгий путь Усуньцу. «Сегодня мне хотелось бы преподнести вам то, что вы пожелаете». «Все, чем я располагаю здесь, — ваше. Поэтому покорнейше прошу вас обходиться без церемоний». Усуньский посол понял слова Банчао как вежливое преувеличение и произнес, «Разве что осмелюсь просить что-либо для вас менее значимое. Самое дорогое, что у меня было, я уже отправил в Хань, пожертвовав им ради построения отношений с вашей страной». «А больше ничего ценного у меня, увы, не осталось», — ответил на это банчао В следующем, первом году, под девизом царствования Юань Хэ, в 84-й год нашей эры, на помощь Бан Чао в западный край были направлены 800 солдат под командованием Хэ Гуна. Получив свежее подкрепление, Бан Чао нанес удар по царству Шаче. В ходе этой кампании против Бан Чао выступил человек, который до этого много лет делил с ним все трудности и лишения. Это был Джун, правитель царства Шуле, подкупленный Шаче. Посадив на царский трон Шуле, бывшего первого министра, Банчао уже было собрался атаковать Джуна, но от этой мысли пришлось отказаться, потому что тот получил подкрепление из царства Кангюй и ушел вместе с кангюйскими войсками. Зачем Джун поднял мятеж? Для Банчао душа варвара осталась совершенно темной. Два года спустя, на третьем году Юаньхэ, В 86-й год нашей эры, когда Джун во главе кангуйских войск напал на шуле, он был схвачен и предстал перед Банчао. Вынув меч из ножен, полководец подошел к пленнику и остановился. Глаза молодого бывшего правителя, которого он когда-то так любил, пылали ненавистью. Почему? Это тоже так и осталось непонятно. «Варвар!» -вар», — выдохнул Банчао, и голова Джуна упала ему под ноги. С этого времени немногословный по природе Банчао стал совсем молчаливым. В первом году под девизом царствования джанхе в 87-й год нашей эры, Банчао собрал более 25 тысяч солдат из Шуле, Кашгара, Юйтяня, Хатана и других царств и нанес новый удар по Шаче, Еркенду. В это время в войсках поползли слухи, что Джао, один из подчиненных Банчао, тайно взял себе в жены женщину из Юйтяня и из-за любви к ней совсем потерял боевой дух. Банчао поначалу не придал этим слухам никакого значения. Но когда они появились вновь, то вызвал к себе Джао и спросил, правда ли это про женщину. «Так точно, правда», — без тени смущения ответил тот, — «Только вот что из-за этого я боевой дух потерял, такого и в помине нет. Готов выполнить любое самое опасное ваше задание. Приказывайте!» Бан Чао понимал, что в словах «Джао» нет ни капли лжи. Тем не менее, он приказал ему немедленно отослать женщину обратно в Юйтянь. Получив такой приказ, Джао снова пришел к Бан Чао, на этот раз вместе с той самой женщиной — а на самом деле молоденькой девушкой с сережками в ушах. На дорогу Джао дал ей осла и кувшин с водой. Причитания женщины еще очень долго звучали в ушах «банчао». Но он ведь всего лишь приказал Джао сделать то, что раньше сделал сам. Два дня спустя тело женщины было найдено в степи между Шаче и Шуле. В ее груди торчали две отравленные стрелы. По пути домой, в Юйтянь, женщину убили солдаты из Шаче. Банчао повелел разыскать Джао, чтобы отдать ему приказ захоронить тело женщины, но того в расположении отряда не оказалось. Банчао лично обошел лагерь безрезультатно. Верный соратник, с которым он долгие годы делил все трудности и горести, пустился в бега во время этой кампании банчао внезапно атаковал объединенное войско шаче и гуйцы что принесло ему 5000 отрубленных вражеских голов а также множество лошадей и большие суммы денег вернувшись в шуле банчао разослал повсюду гонцов на поиски джао но того и след простыл в том же году правитель шаче который особенно долго сопротивлялся банчао был наконец свергнут В самой Хань в первом году под девизом царствования Юн-Юань, 89 год нашей эры, скончался император Джан-Ди, ему наследовал его сын Хэ-Ди. Сноска. Хэ-Ди. Четвертый император династии, поздняя Восточная Хань. На троне с 89 по 106-й год нашей эры. С тех пор, как банчао был назначен послом в Шань-Шань, И впервые попал в западный край прошло 17 лет. своими многолетними военными и дипломатическими усилиями, Банчао, которому уже исполнилось 58 лет, сумел подчинить Ханьской империи все царства южного тракта. Впрочем, и вдоль северного тракта осталось только два царства враждебных хань, лишь Гуйцы, Куча и Яньцы. Карашал, опираясь на поддержку Сюнну продолжали упорно сопротивляться усилиям Банчао. Со своей стороны и Банчао никак не мог нанести по ним мощный удар, ведь каждый поход против этих отдалённых, затерянных в бескрайней пустыне царств, занимал, по крайней мере, месяц. Конечно, солдат для таких походов можно было легко набрать в царствах Северного тракта. Но у Банчао было очень много надёжных ханских воинов — а без них он не мог нанести решающий удар по объединенному войску Гуйцы и Яньцы, усиленному к тому же бесстрашными солдатами из Сюнну. В свою очередь, после того, как Банчао покорил царство Шаче, единственного союзника Гуйцы и Яньцы на Южном пути, эти царства также не решались на далекие и крупные военные экспедиции. Вместе с тем, отряды северян, усиленные конницы Сюнну, то и дело появлялись вблизи царств Южного тракта и затевали небольшие стычки. После одного из таких боев подчиненные доложили Банчао, что среди командиров войска Гуйцы видели удальца, очень похожего на Джао. Один из подчиненных вообще настаивал на том, что виденный им командир Сюнну не мог быть никем, кроме Джао. «А почему ты в этом так уверен?» — спросил его Банчао. «Сюн, ну как воюют?» — ответил тот. «Сперва попущенным стрелам узнают нашу силу, а потом набегают со всех сторон и мечами рубят. А тот, который на Джао похож, тот совсем по-другому бился. Подошел поближе...» И давай засыпать нас стрелами, а когда они закончились, то бросил по центру конницу и вихрем пронёсся через весь наш отряд. Джао всегда любил так драться, заключил воин. Впрочем, доказать, что это действительно был Джао, так никто тогда и не смог. В пятой луне второго года Юн Юань, 90 год нашей эры, Банчао принял на себя удар 70.000 нового войска Помирского царства, большое Юэйджи. Известие о вторжении огромной армии вызвало в столице панику, но Банчао не устрашился крупномасштабной вражеской экспедиции. Солдат у Юэйджи действительно было много, но зато провиантом приходилось доставлять за много тысяч ли. В конце концов, Юэджам все же удалось окружить войска Банчао, но тут у них как раз и возникли трудности с провиантом. Юиджийский полководец послал конный отряд на восток, в Гуйцы, просить продовольствия, но Банчао предусмотрительно поставил на дороге засаду, и вражеский отряд был изрублен. Юиджи столь устрашились, что пришли к Банчао просить мира. Скоро мир действительно был заключен. Юиджи ушли за помир и прислали оттуда Банчао драгоценные камние львов персидских антилоп и другие диковины. В пятой луне того же года военачальник Доусянь выбил Сюнну из занятой ими крепости Иулу, так что на этой территории от кочевников не осталось и следа. Как следствие одержанной победы перешли под руку Хань царства чеши ближние и чеши дальние которые до того времени противостояли империи. Во второй луне следующего, третьего года, Юн-Юань, 91-й год нашей эры, Доусянь снова перешел границу империи, прошел пять тысяч ли и у подножия Алтайских гор нанес поражение Сюнну, захватив четыре тысячи пленных. В результате этих ударов Сюнну ушли на запад и более на северной границе пустыни не появлялись. С этого времени гуйцы и... Яньцы стали терять свои позиции в западном крае и, в конце концов, совершенно ослабели. Таким образом, после ухода Юйджей и поражения Сюнну, вся территория западного края постепенно перешла под контроль Хань. В 10-й луне того же года перед Банчао наконец-то пал многолетний враг ханьцев — царство Гуйцы, Куча, которое противостояло полководцу вместе с войсками союзников царств Гумо, Аксу и Вэньсу. В этом же году после 15-летнего перерыва была восстановлена должность всеохраняющего Западный край. Последний раз ее учреждали в первом году под девизом правления Цзянчу, 76-й год нашей эры. А просуществовала она тогда чуть более года. Новым всеохраняющим стал Банчао. Его постоянный помощник Сюйгань получил должность джанши. В 12-й луне 3-го года под девизом «Юн Юань», 91-й год нашей эры, Банчао оставил в шуле войска под командованием Сюйганя, а сам ушел в Гуйцы. Кроме того, один ханьский воевода пятого ранга и 500 его солдат заняли город Гао-Чан в царстве Чеши-ближняя, а другой военачальник вошел в крепость, принадлежавшую наследнику правителя Чеши-дальнего. Первый же гонец, прибывший из лояна после того, как банчао получил титул всеохраняющего западный край, принес полководцу печальное известие о том, что его старший брат бань Гу, умер в тюрьме. Как оказалось, Бань-Гу известный ученый-конфуцианец уже в преклонных годах, участвовал в походе против Сюнну, будучи советником военачальника Доусяня, но по навету клеветника был брошен в тюрьму, где и умер. Известие о смерти брата привело Банчао в самое мрачное расположение духа. Многие годы провел Банчао в чуждых пределах, занятый ратным делом, Но впервые по его щекам потекли слезы вечной разлуки с родным человеком, хотя и матери, и жены его уже несколько лет, как не было в живых. В том же году, вслед за сообщением о смерти старшего брата, Банчао получил еще одно печальное известие – умер Генгун, человек, который многие годы отдал трудной борьбе в западном крае. После окончания кампании на этих землях отважный полководец отличился в сражениях против западных цянов, но был оклеветан и брошен в тюрьму. Сноска — цяны, в основном — тангуты. Некитайские народности Запада проживали на территории нынешней провинции Ганьсу. Уволенный из государственной службы, он впал в меланхолию и вскоре скончался. Разрыдавшийся при вести о смерти старшего брата, Банчао не пролил ни слезинки при известии о кончине Генгуна, но целый день просидел в заперти, не желая никого видеть. Осенью шестого года под девизом правления Юн Юань, 94-й год нашей эры, Банчао направил войска против трех царств, которые по-прежнему никак не желали окончательно покориться Хань. Это были царства Яньцы, Карашал и две его марионетки – Вэйсюй и Вэйли. Собрав 70 тысяч солдат из восьми царств – Гуйцы, Шаньшаня и других, а также 1400 китайских чиновников и торговцев, Бан Чао пошел в наступление на Яньцы. Когда войско вышло к границам в Банчао послал в каждое из трех царств гонцов с посланием следующего содержания. «Я, всеохраняющий, пришел усмирить ваши три царства. Ежели желаете исправить свои ошибки и обратиться к добродетели, то вышлите навстречу мне людей высоких чинов. Я награжу прибывших правителей и их приближенных дарами». Как только все будет должным образом исполнено, сразу от виду войска. Каждому правителю вышлю также по 500 штук ткани лощеного шелка». В ответ из Яньцы прибыл главнокомандующий Бэй Дзяньджи, человек, который на самом деле обладал в царстве реальной властью. От имени правителя он преподнес войскам Банчао традиционное угощение — говядину и вино. Банчао одарил Бэй Зяньджи, но заставил его вернуться обратно, сказав, «К вам прибыл лично всеохраняющий. Если его не выйдет встречать сам правитель, это будет нарушением всех приличий». Вскоре Гуан, правитель царства Яньцы, действительно выехал с дарами Вэйли приветствовать Банчао. Одновременно он приказал разрушить все мосты через болотистый, густо поросший тростником перешеек, чтобы не пустить войско Банчао в своё царство. Казалось, что огромная армия теперь прочно заперта в Эйли и не сможет пробиться в Яньцы. Однако Банчао, узнав о том, что мосты разрушены, двинулся другой дорогой. Его солдаты шли по горло в воде, но сумели форсировать озеро и войти в Яньцы. Один из крупных чиновников этого царства решил вступить в тайные переговоры с противником и направил к ханьцам посланника, но банчао его казнил. Затем он приказал властителям трёх царств в определённый день собраться у него в лагере, пообещав щедро воздать прибывшим. Пришли 30 человек, в том числе Гуан, правитель яньцы Фань, правитель Вэйли, а также Бэй, Дзяньджи. Правитель царства Вейсюй навстречу не явился. Еще 17 человек, включая главного министра Фудзю, устрашились кары за содеянное и покончили с собой, бросившись в озеро. «Почему здесь нет правителя Вейсюя? Почему утопились Фудзю и другие люди?» — обрушился банчао на Гуана и его чиновников. Голос полководца гремел, слова звучали резко, словно команды. Нисходившая с лица Банчао суровость делала его иным, совершенно на себя непохожим. За убийство Чэнь Му, бывшего всеуправляющего Западным краем, Гуан и Фань были казнены. Банчао ввел войска во все три царства и, наконец, водворил в них спокойствие. Он взял в плен 15 тысяч человек и захватил 340 тысяч голов скота, лошадей, коров, овец. Полгода Банчао провел в Яньцы. Он возвел на трон нового правителя, полностью усмирил волнение в царстве и только после этого с триумфом возвратился в Гуйцы. В следующем, в восьмом году под девизом правления Юн Юань, 96-й год нашей эры, банчао был удостоен титула Дин Юань Хоу и получил во владение тысячу дворов. Сноска. Следующий год был седьмым годом под девизом правления Юн Юань, то есть 95-й год нашей эры. В девятом году Юн Юань, В 97 год нашей эры Банчао направил Гань-Ина послом в государство Дацинь, Римская империя. У западных границ царства Ансии, Парфии, дорогу Гань-Ину преградили вооруженные люди, поэтому посол не достиг своей цели и вернулся домой. Тем не менее, могущество Ханьской империи распространилось за помир и она стала принимать дары даже из таких далеких стран, которые отстояли от империи на 40 тысяч ли. В начале 14-го года под девизом царствования Юн Юань, 102-й год нашей эры, банчао впервые направил на высочайшее имя просьбу разрешить ему вернуться на родину. «Если жизнь моя завершится в воинском стане, то жалеть я нисколько не буду, но при всем том не хотелось бы, чтобы потомки писали. Вассал такой-то...» скончался в западном крае. Слуга ваш, покорный, уж не питает надежды достичь уезда Цю Цюань. Желал бы лишь одного, еще при жизни своей, войти во врата Юй С тех пор, как получил я приказ отправиться в пустыню, уж тридцать лет пролетело. С родными своими навек разлученный, более их не увижу. Все, кто со мной рука об руку шли, Все покинули мир сей, годы мои велики, семьдесят мне миновало, хвори меня одолели, дряхлость и старость, и нет уже на голове моей ни одного чёрного волоса. В своём длинном письме прошении на высочайшее имя Банчау ни словом не погрешил против истины. Ему действительно уже было за семьдесят, и тридцать лет он провёл в чужих краях. Император Хэди внял просьбе Банчао и весной того же года издал указ о возвращении его на родину. Получив приказ возвращаться, Банчао решил тотчас же покинуть Гуйцы. Перед отъездом он пригласил к себе своего преемника, нового всеохраняющего Жэньшана, и обратился к нему со следующими словами: "Нет за великой стеной срить служилого люда, почтительных сыновей или благодарных потомков. Все, кого в дальних землях на должности мы назначали, все совершали проступки и прегрешения. Души у варваров, словно у птицы животных, трудно взрастить их, но проще простого разрушить. В чистой воде не водится крупная рыба. Добросердечным правлением мира в низах не добьешься. «К мелким проступкам питай снисхождение, забрасывай крупные сети». Тридцать лет жизни в чуждых пределах многому научили Банчао. И говоря о людях с душами, как у животных и птиц, он имел в виду далеко не только одного Джуна, правителя царства Шуле. В седьмой луне Банчао двинулся через зыбучие пески на восток. Много лет назад вместе с ним шли на запад тридцать шесть его подчиненных. Сегодня из тех сопровождающих не осталось никого, ни единого человека, все они умерли. Пустыня же за эти годы совершенно не изменилась. Обжигающий горячий ветер все так же носил по воздуху песок, мелкие камни и засыпал ими путников. А еще в поле зрения ослабевших глаз Банчао часто попадали караваны важношествующих верблюдов, которые принадлежали кочевникам. Это было единственное, что изменилось в пустыне. Банчао прошел, как он и надеялся, живым через ворота заставы юй Миновал уезд цзю на землю которого он не чаял снова вступить. Прошел через несколько городов, в которых шла бойкая торговля с племенами инородцев. И, наконец, в конце восьмой луны, проделав путь длиной более трех тысяч ли, вступил в столицу Лаян. Вскоре после прибытия Банчао получил аудиенцию у императора Хеди. Когда-то полководца направил послом в западный край император Минди. С той поры на троне сменилось два поколения монархов. Сначала его занял Цжанди, а затем Хеди. Нынешний сын неба был молод, ему исполнилось только 24 года. Выйдя из императорского дворца, Банчао в сопровождении трёх человек отправился пройтись по улицам Лаяна. Они показались ему сплошными торговыми рядами, над которыми витали варварский дух и варварские манеры. Одежды прохожих били в глаза своей роскошью. Банчао заметил женщин, чьи запястья были украшены речным жемчугом из страны Юйтянь. Собственно говоря, всё изобилие в городе Создавалось рядами лавок, в которых продавались товары из варварских стран. Банчао своими глазами увидел, что те трудности и лишения, которые он испытывал в чужих странах, удивительным образом превратились в изобилие лаянских улиц, улиц, по которым он, Банчао, сейчас проходил. «Варвар!» — крик мальчишки заставил Банчао остановиться. Он вдруг понял, что это слово относится именно к нему тридцать лет жизни на чужбине действительно превратили его в старого варвара. Желтая пыль пустыни изменила цвет кожи и глаз, а годы одиночества окончательно согнали с его лица присущие ханьцам хладнокровие и невозмутимость. Банчао давно страдал от болей в груди, и после аудиенции у Хэ-Ди слег в постель. Император – Узнав о болезни посла, соизволил прислать ему лучшие лекарства. В начале девятой луны, когда здоровье Банчао немного улучшилось, он снова получил у аудиенцию на которой представил монарху детальный доклад о положении дел в западных землях. Выйдя в тот день из императорского дворца, Банчао снова решил пройтись по улицам Лаяна и снова услышал «Варвар!» На этот раз кричала уже целая ватага уличных мальчишек. Банчао направился на северо-западную окраину города, где жили торговцы из числа варваров. Мужчины и женщины из стран западного края зазывали покупателей, каждый на своем языке. По дороге Банчао повстречался один сюнну. Это был древний, зажившийся, изможденный старик, одетый в какие-то лохмотья, и только глаза у него были острые, пронизывающие. Банчао мельком взглянул на Сюнну и вдруг понял, что когда-то знал этого человека. Лишь через некоторое время его осенило. Неужели это Джао? Тот самый Джао, с которым в его жизни было столько связано. А если это Джао? То значит, он тоже много лет провел в северных пустынях и набрался обычьев сюнну, которые изменили не только черты лица, но и весь его облик. На следующий день Банчао окончательно слег и вскоре скончался. После прибытия его в Лоян не прошло и 20 дней. При дворе глубоко скорбели о смерти посла и отслужили по нему пышную поминальную службу. Вскоре после кончины Банчао Западный край снова впал в смуту. Всеохраняющий Женьшан перестал следить за настроениями на этих землях, в результате чего все царства Западного края сплотились и единым фронтом выступили против него. А с тех пор, как Всеохраняющий стал Дуаньси, пламя войны в Западном крае уже не угасало. А потом, потом выяснилось, что дорога в Западный край далека и трудна что варварские народы непостоянны и склонны к измене что пребывание войск в западном крае требует колоссальных средств и в силу этих трех причин при императоре Анди в шестой луне первого года под девизом царствования юнчу 107 год нашей эры ханьская империя окончательно ушла из западного края были отозваны всеохраняющие Чиновники, ведавшие военно-земледельческими поселениями, выведены все войска. Ворота заставы юй снова наглухо закрылись. Шел пятый год после смерти банчао